а потом вы поможете мне перевести Мсиэ Тремена в его постель. После этого нас всех ждет вкусный обед. И могу вам сказать, что мы его вполне заслужили, поскольку то, что мы сделали, — это хорошая работа. «Никогда не видел ничего подобного!» — воскликнул Мишель Кантен. «Как вы думаете, он сможет снова ходить?» «Я надеюсь. Возможно, он даже сможет ездить верхом. Тем не менее, я думаю, что одна нога у него будет короче другой». «Хромой?» — схлипнула старушка, постепенно приходя в себя после обморок. «О мой бог! Он будет такой! Ну какой!» — прервал Пьер Анеброн пренебрегая приличиями и изливая свое негодование, что, впрочем, помогло ему освободиться от нервного напряжения. Трость мне представляется все-таки лучше, чем костыли или инвалидное кресло. Он может даже выйти из положения с помощью каблука, более высокого на одном ботинке. Нет, в самом деле в этой семье все всегда чем-нибудь недовольны. Ничего не отвечая ему, мадемуазель Леосоа подошла, взяла его руку, которую Пьер в этот момент усердно намыливал, и запечатлела на ней поцелуй, что растрогало доктора чуть ли не до слез, и он сразу смягчился. «Бедняжка моя, вы так измучились. Вот уже сколько дней вы не отходили от него. Возвращайтесь домой. Эту ночь мы с Седани подежурим сами». «С вашего позволения, все, я сам это сделаю», — помешался под антенна, котором все забыли. «Я съезжу в поместье и предупрежу мадам Тремен, что эту ночь проведу у постели Мсея Гийома. В тринадцати ветрах смогут обойтись и без меня, а вам нужна помощь». Действительно, в тот же вечер он вернулся и привез в тележке походную кровать, Дорожную сумку со всеми принадлежностями, корзину, полный бутылок шампанского, шахматы и полдюжины томов с мемуарами Сан-Симона. Если я вас правильно понял, — пояснил он доктору Аннеброну, — у месье Гиома будет много свободного времени, чтобы прочесть все это. Совершенно верно. А вы сказали, мадам Тремен, что через несколько недель, я надеюсь, вернуть ей супруга в очень приличном виде? Да, доктор. И она очень признательна вам за это. Именно она и приказала мне отвезти вам это вино, сказав, что вы его любите. Очень мило с ее стороны. Я поблагодарю ее, когда она приедет, потому что она собирается приехать, я полагаю, не так ли? Она об этом ничего не говорила, но, несомненно, нашим сегием вновь обрел человеческий облик, и нет основания опасаться, что он опять начнет бредить. Я полагаю. Задав этот вопрос, мажордом рискнул разузнать, в чем причина бреда Тремена. Из-за болезни, по крайней мере, это исключено. Наш пациент обладает исключительной выносливостью. И не стоит опасаться теперь за его здоровье. Тем более, что близкое соседство моря ускоряет процесс заживления ран. Очевидно, предстоящая ночь будет тягостна. Еще два-три последующих дня. А вот потом, скажем так, визиты будут желательны. Тем не менее, Агнес не пришла. Прошла неделя, потом еще одна, но молодая женщина так и не показалась в симос Теперь Виктор приезжал за новостями, и каждый следующий день они были лучше, чем накануне. Гил, читал, играл в шахматы с Потантеном, как буддист. Трамен также принимал посетителей. К нему приезжали почти отовсюду, даже из Волони, но жизнь его с каждым днем становилась все менее приятной. Так бывает. Когда торопишься покинуть городской дом, чтобы поселиться в загородном замке, то боишься найти жилище разграбленным, если не разрушенным. Национальная гвардия в какой-то степени могла даже поспособствовать этому.